г о л а в а четырнадцатая. Уже п о л н о ч н о Пина все еще не легла спать и тяжело размышляла в своем кабинете. Как она могла спать, когда ситуация все больше и больше продолжает ухудшаться? Она никак не могла решить, как быть с собственной глупостью и неудачей, а потому никак не могла успокоиться. Раздражение и беспокойство разрывали ее сердце на части, пока она думала, что делать дальше. Комната, которую сейчас занимала Пина под свой кабинет. Ранее использовалась как учебная комната предыдущего графа Формал и была обставлена мебелью и предметами высокого качества, например мощным полированным столом, удобным креслом и большим количеством пергаментов и чернил. Это все осталось от предыдущего графа, м о н о к л ь сделанный из хитина насекомого, п и щ е перо, колокольчик для вызова горничных. Все это спокойно стояло на столе. На одном его краю лежала толстая пачка документов о собранных налогах. На другом были сложные записи по управлению землей и расходами налогов. И да, если подумать, то надо будет прислать кого-нибудь у з у м е л ы х людей помочь управлять ситуацией в доме Формал. Все эти проблемы свалились на Пину, и она должна их решить. Помахав пером в воздухе, она начертила несколько умных идей на пергаменте, зачеркнула их, написала новые идеи и снова зачеркнула их. Если их не перебили на пути отсюда до Халомофарнуса, они уже сейчас находятся на базе и докладывают обо всем руководству. У них нет причин действовать иначе. Если она хотела, чтобы они не докладывали о произошедшем, надо было опередить их, поймать и убить. Текущими силами сможет ли она остановить людей, которые смогли отогнать огненного дракона? Когда она узнала о том, что солдаты бросили своего собственного командира и бежали, она подумала о них как о трусах. Но если честно, они могли уничтожить всех её рыцарей за минуту, так что не очень понятно, почему они этого не сделали. п и н о беспокоила мысль о том, что была еще какая-то причина. Порану я начала заполнять ее разом и заставлять гадать о том, какие еще планы вынашивает ее враг. Она начертила лица боссы з по н а н а н пергаменте, подписав их тупая идиотка и тому подобное. В конце концов, пытаясь что-то придумать, она резко с к о м к а л а бумагу. Она уже поняла, что избежать г л а с к и нарушения договора невозможно. в р е м я н е л ь з я повернуть вспять, и чем больше она думала о сложившейся ситуации, тем она казалась безнадежней. Принцесса обхватила свою голову руками и начала шептать. Не сдаваться, не сдаваться. Пине надо придумать что-то еще. Нет смысла думать о том, что невозможно исправить. Вместо этого надо придумать, как исправить ошибку и уменьшить число возможных негативных последствий. Война это просто продолжение дипломатии другими средствами, а дипломатия это игра в карты. Если ты хочешь иметь преимущество над оппонентом, есть три стратегии: не давать врагу использовать свои козыри, сделать так, чтобы он потратил свои козыри на ерунду, или самой найти козыри. Вот только все это бесполезно, если не понимать своего оппонента, поскольку нельзя просчитать действия того, о ком ничего не известно. Все, что возможно, это только не давать врагу получить еще большее преимущество. У нас сейчас две проблемы. Первое: мы гарантировали беспрепятственный свободный проход силам самообороны, но затем напали на них. Вторая: после захвата Итами с ним обращались негуманно. По первому пункту, как а л ь д и сказал, хорошая идея будет извиниться так быстро, как это только возможно. Нет, это хороший ход в любой ситуации. По второму вопросу силы самообороны хотели, чтобы с пленниками обращались гуманно. Видимо, так они определяют, кто хороший, а кто плохой. Если мы честно объясним им, что имело место недопонимание, возможно, они смилются. у Тогда нам удастся выйти из ситуации без потерь. Однако принесение извинений и заглаживание своей вины дает козырь д е й с т в и й другой с т о р о н е Например, они могут потребовать компенсацию в виде денег или каких-то услуг. Что и сильно беспокоит, поскольку нет никакой возможности отказать им в чем-либо. Силы самообороны невероятно сильны и располагают мощными разрушительными возможностями. п и н а хотела свести все к переговорам именно потому, что видела мощь сил самообороны собственными глазами. Однако ее возможности довольно ограничены. Смогут ли дипломаты империи понять весь ужас, внушаемый таким врагом? Смогут ли императоры и его советники осознать это? И девушка начала понимать, что в данный момент она одна во всей империи действительно знает, с какой мощью они столкнулись. Раньше Пина верила в то, что жесткая политика империи, ее политика принуждения, подкрепленная военной силой, была адекватной стратегией. Юные дипломаты вели долгие дебаты и выдвигали длинный список требований врагу, которые тот не мог отклонить и в итоге оказывался на коленях. Эта картина наполнила ее сердце радостью. у меня снова ж и в отразболелся. Пина достала новый лист пергамента и начала писать доклад отцу и м п е р а т о р у Молту. Она написала, что враг владеет невообразимой мощью, имеет ужасающие боевые возможности и расписала все, что видела или слышала о них. Правда, уже в середине доклада она не смогла продолжить писать и стала царапать на листе бессмысленные линии в процессе даже сломав перо. И кто в такое поверит? Ни один идиот в это не поверит. Ведь даже она сама во все это верит с трудом. Она решила, что о докладе подумает потом, а сейчас необходимо обсудить дальнейшие планы с Гамильтоном. Для начала надо решить, что делать дальше с Этами. В данный момент э т а м и спит в особняке. Если он сделает вид, что ничего не случилось, можно будет решить все малым кровопролитием. Нет, если это сработает, у нас появится дополнительный козырь в рукаве. Вопрос в том, как заставить и т а м и заткнуться: подкупить его, или, возможно, воспользоваться тем, что он мужчина и с о б л а з н и т ь его, или сразу оба варианта. Конечно же, Эпина могла бы взять это на себя. Вот только итами командир нижнего звена, в чем подчинение всего около десяти человек. Даже если это и особый отряд, в империи он имел бы максимум звания центриона в лучшем случае. Командир такого низкого уровня явно недостоин ее тела. Такой подарок надо сохранить для человека более высокого ранга. Гамильтон могла бы подойти для этого дела. Она уже имеет определенный опыт с мужчинами и должна знать, что и как. Но она очень важна для п и н ы как консультант. Если на все это понадобится много времени, придется сильно об этом пожалеть. Так что Гамильтон отпадает. Кроме того, они обе более чем подходят для данного действия. Все-таки они отлично выглядят. Волосы б о з а с смотрятся так, будто сделаны из чистого золота, и она дочь Маркиза Палести. По нашей дочь барона Калги, и хотя она не настолько высокого социального уровня, как Боззас, у нее страшные глаза, что в комбинации с ее внешним видом делает ее просто неотразимой. Если использовать их обе и х в качестве приманки, ни один мужчина на земле не сможет устоять. Пина решила пока не думать над тем, кто из них двоих лучше подойдет для данного задания. Она уже приняла решение, что это отличный ход, а потом он принимается к исполнению. А действие в отличие от бездействия наполняет ее уверенностью. И потому Пина позвонила в колокольчик на столе, чтобы чуть-чуть успокоиться. Она отхлебнула из чашечки чай, и тогда же огонек свечи мигнул из-за легкого сквозняка. Горничная появилась непонятно откуда. И приподняв свою юбку, с к р а е в обеими руками, чуть присела, согнув колени. Пина приняла ее знак уважения просто кивнув. Ваше высочество, чего вы хотели? Приведи сюда б о з а с ы по наши. На миледи, они в данный момент спят. Неважно, разбуди их. В таком случае медленно сделаю это. С этими словами горничная покинула комнату. А Пина встала со своего кресла и, ожидая их прихода, прибралась на столе. В частности, она порвала на мелкие кусочки пергамент. Записанными на нем более чем нецензурными заметками о понашее б о з а с Эльфийка, безмолвная и мало эмоциональная магиня и взрослая темная священница в т е л е м а л е н ь к о й Лоли. Почему все девушки, которые встречаются нам в специальном регионе, именно того типа жак, о т о р ы й нравятся итами? Мастер Дон Жуан, я требую Ролла е р Подземелья! Все это недовольство и бурчание, наполнявшее его сердце, испарилось в одном г н о в е н и е Ведь наконец-то они повстречали девушек, которые нравятся ему. Неважно, с чьей точки зрения не посмотри, к у р а т а почти не мог скрыть возбуждения, которое его охватило. Нет, на его л и ц е расплывалась дурацкая улыбка. Правда, он очень боялся, что его желание вырваться наружу и приведут к ужасным последствиям, поэтому заставлял вести себя тихо. В особенности ему понравилась Персия, горничная кошка в очках. Она полностью завладела его вниманием. Совсем не похожа на маленьких лоли кошечек, она скорее напоминает взрослую пантеру или львицу. Носит п е н с н е И даже оно не может скрыть е ё хищных глаз. А эти ее прекрасные взрослые пропорции, которые похоже с трудом влезают в форму горничной, и она совершенно отличается от тех неумелых п о д р а ж и т е л е й в кафе горничных или казино. На ней вовсе не те сексуальные костюмы горничных, которые больше обнажают, чем скрывают. Нет, на ней именно рабочая одежда. Эта закрытая форма придает ей гораздо больше очарования. Глядя на то, как его идеал-кошки горничной заботится о б ы т а м и куратора ничего не мог с собой поделать и думал... А, я так завидую, счастливый паразит. Давай, поторопись и представь меня ей, или я тебя в задницу пулю загоню. Чего кстати не рекомендую. Этамиус смехнулся, услышав бурчание кураты, и решил, что надо его облагодетельствовать. Эй, курата, э т о юная леди Персия. Персия, это мой подчиненный курата. Надеюсь, вы сможете понравиться друг другу. Когда его представили курата, смог начать наконец действовать, а потому тотчас начал говорить. Меня зовут Курата Такио. Приятно познакомиться. После чего быстро дал честь, но его действия вызвали у нее лишь удивленное "ня" и затем улыбку. Персия впервые видит настолько явное обожание к себе. Будучи ж е н щ и н о й кошкой, Персия гордится своим внешним видом. Она не маленькая кошечка, но настоящий леопард и почитает свою натуру как один из плюсов. В прошлом она встречала много людей, смотревших на нее с похотью и желанием. И столь же много таких людей, которые, поняв, что на полу человек, шарахались от нее в страхе. Аккуратно повел себя совсем не так, как все они. Одна женщина писательница как-то написала: "Кошки женщины инстинктивно чувствуют, когда у мужчины к ним хорошие намерения. Персия, будучи кошкой и женщиной одновременно, является прекрасной иллюстрацией этого, и, естественно, тотчас поняла его настоящие чувства. Конечно же, его намерения были не совсем чисты." Но на впервые я ощутила настолько мощные, и г о р я щ и е как огонь чувства, что и привлекло ее. Так они оба очень хорошо поняли друг друга, а между ними зародилась привязанность, так же как сошлись кураты и Персия. Остальные горничные домоформал сошлись с другими солдатами сил самообороны.